В знаменитом романе «Граф Монте-Кристо». Этот человек показан здесь как высокообразованный политический мыслитель и гуманист, приговоренный к пожизненному заключению за свои революционные идеи. Вспомним, с каким упорством он в течение шести лет прорывал подкоп, как в простом матросе Эдмоне Дантесе, спарусника-фараон, нашел способного ученика, который с трогательной благодарностью внимал его уроком истории и географии, иностранных языков и таинственной науки о ядах. И мало кому известно, что аббат Фария — реальное историческое лицо. Дюма лишь неправильно назвал его итальянским прилатом. Родина Фария — Индия, точнее Гуа. Именно эта часть южной территории Индии — была первым клочком индийской земли, на которую вступили европейские колонизаторы. Четыре с половиной столетия властвовали здесь португальские захватчики. Лишь в 1962 году Гоа воссоединился с Индией. А сейчас в столице Гоа, Панаджи, возле старинного дворца, построенного еще в XV веке, можно увидеть необычный памятник, бронзовую фигуру священника в сутане, с простертыми над больной женщиной руками. Это памятник Аббату Фария. Судьба его необычна. Фария родился в семье ремесленника в 1756 году в Велья-Гоа, где окончил монастырскую школу. Талантливый оратор, поборник идей свободы и независимости своего народа, молодой священник возглавил антиколониальный заговор против португальских завоевателей. Он был выдан властям и, как особо опасный преступник, в цепях отправлен в Лиссабон. Спустя три года ему удалось бежать из тюрьмы. И он очутился во Франции, где прославился своими яркими речами и незаурядным мастерством лечения методами гипноза. В Париже фария опубликовал книгу о гипнозе, которая имела огромный успех. Здесь же он принял участие в антиправительственном заговоре был арестован и брошен в одиночную камеру Парижской королевской тюрьмы Бастилии. В 1784 году Фария совершил дерзкий побег из крепости и вновь вернулся к политической деятельности. Уже будучи тяжело больным, он принял активное участие в подготовке французской буржуазной революции и штурме ненавистной народу Бастилии 14 июля 1789 года. Умер Фария в заточении в 1819 году. Так сложилась судьба этого легендарного человека, большого гуманиста и общественного деятеля, оставившего заметный след в европейской культуре и науке. Аббат Фария, изучавший гипноз в Индии, утверждал, что он не связан ни с какими сверхъестественными силами и его причина кроется в психике человека. Сам термин «гипноз» от греческого «гипноз» — «сон» — был введен в употребление Бредом, считавшим, что гипнотическое состояние сходно с естественным сном и может быть вызвано различными физическими и словесными воздействиями. Однако многовековая связь гипноза с религией и мистикой не могла быть преодолена в сознании людей в короткий срок. Настороженное и даже отрицательное отношение к гипнозу поддерживалось и высказываниями некоторых исследователей, утверждавших, что гипнотическое состояние является по существу патологическим и может быть достигнуто лишь у людей, страдающих неврозами. Этой сомнительной репутацией гипноз обязан прежде всего Парижской школе гипнологов, возглавлявшейся Шарко 1825-1893. Резко отрицательным отношением к гипнозу характеризовались и взгляды некоторых крупных специалистов в области медицины. Так Дюбуа Реймон считал внушенное гипнотическое состояние близким к помешательству, а Гельмгольц рассматривал его как фокус, не имеющий никакого отношения к медицине. Однако всестороннее и тщательное изучение гипнотических явлений зарубежными русскими и советскими учеными, не только доказала полную их безвредность для организма человека, но и вскрыла многочисленные положительные стороны гипнотических воздействий, помогающих мобилизовать физические и психические резервы организма.